Глава 31. Правосудие начинает разгораться. «Ты уверена?» — вкратчиво поинтересовался маг после того, как выслушал решение судьи на этом странном заседании. Арнес, конечно, знал, что его искорка — дама с гоньком, но тут она решила отжечь покруче, чем он сам иногда. «Более чем», — спокойно ответила Сейда. «И дело тут не в Вилха или в его семье а в том, что я не могу оставить подобное безнаказанным. У нас есть доказательства участия графа. Да, мы не можем пойти с ним в суд, но если эту запись увидит император, никакого суда нам уже не понадобится. Да, я подставлю себя как судью и поставлю крест на своей карьере. Но главное, по записи сразу можно понять, что снимал кто-то из домовых. И именно поэтому я начну не с императора, а с графа Куоси и только после того, как Домовой, сделавший эту запись, окажется под нашей защитой. «Но это не помешает графу устроить травлю среди остальных», — обеспокоенно произнес Вилха. В глазах у него одновременно сверкали азарт и волнение. Сейда на мгновение залюбовалась дряденком, но потом вновь настроилась на серьезный лад. «Мы сразу вернемся к графу в замок. Ты выведешь оттуда Домового», А сам будешь крутиться рядом с служанкой. Я покажу графу копию записи и припугну императорским судом. Он легко согласится переписать замок в обмен на исходную запись, но я потребую не только это. Арнес продолжал сомневаться. Вилха, конечно, мальчишка мало чего повидавший в жизни, поэтому он верил в нурутулию и ее план. Конечно, сейда хорошо разбиралась во всех этих аристократических заморочках, чувстве чести и прочих нюансах, но маг все равно переживал. «Мы в змеиное гнездо, а ведь Суспресс делал то же самое. И что теперь с ним? Я не отпущу тебя туда одну. Со мной будет Вилха и Уршур, а вот тебе придется действовать в одиночку. После разговора со мной граф обязательно попытается связаться со своим подельником». Утренние сборы и само путешествие в замок графа Коси проходили в еще более напряженной мрачной атмосфере, чем вчерашняя. Все помалкивали, иногда переглядываясь друг с другом. Магом было не привыкать играть с единственным козырем в рукаве и с надеждой, что противник настолько расслабится, что позволит себя облапошить. Но при этом они всегда могли рассчитывать на помощь системы правосудия. Теперь же они, по сути, сами собирались нарушить закон точнее прогуляться по самому краю, чтобы добиться правды. «Главное, чтобы это не вошло у нас в привычку», — проборчал тихо Арнес. А то так и начинается мания величия. «Не войдет. Слишком нервозатратно», — хмыкнула Сейда. «Только Уршур спокоен». Все с завистью посмотрели на духа, который, правда, единственный не переживал ни о чем первым в замок отправился Вилха со своей странной охраной. Спустя часа полтора из ворот выскользнул молодой дымовенок и уверенно направился в сторону поляны, где его уже ждали. Убедившись, что это именно тот, кто им нужен, Сейда поднялась с земли, отряхнулась, потом повернулась и поцеловала тоже вставшего и обнявшего ее со спины Арнеса. Удачи, Искорка. И тебе. Граф Коси был не слишком рад гости, к тому же дядя уже успел его предупредить о том, что именно этой настырной магичке нужно от их семьи. И в отличие от герцога, граф прекрасно знал, что обвинение в подстраивании дела с заговором не беспочвенные домыслы, а правда. Но все же надеялся, что та пришла договариваться насчет наследства, и что явных доказательств у нее нет, только косвенные просто с дядей-герцогом договориться не смогла, вот и явилась пытаться воззвать к чести и достоинству. Граф хоть и волновался немного, но все же после случая с суспрессом поверил, что может почти безнаказанно творить все, что ему вздумается. И именно из-за самоуверенности он не стал связываться с дядей, чтобы предупредить его о приходе опасной гости. У графа почему-то в голове отложилось, что с суспрессами справился он сам хотя на самом деле его люди даже соперника по наследству выкрасть не смогли нормально. Организатор похищения оказался таким же неопытным, как и сам граф. Нура Тулия вошла в кабинет, поблагодарила проводившего ее лакея, вызвав почти незаметную презрительную усмешку у хозяина замка. Благодарить прислугу за выполнение работы, которую они и так обязаны выполнять идеально, как это по-плебейски. Однако граф решил не подчеркивать разницу в положении. Правда, и не встал при появлении дамы, как полагается в высшем обществе, но зато предложил женщине присесть на свободное кресло, а не оставил стоять, намекая на ее более низкий статус. Чем обязан столь раннему визиту? Нура молча протянула через стол магический шар. Просматривать всю запись мужчина не стал. Спокойно вернул шар магички и лишь хмыкнул. Теперь даже домашних Пикси можно перекупить. А как же их хваленый кодекс чести? «Не вам говорить о чести, Нуркуоси», — также спокойно осадила графа Сейда, специально обратившись к нему без титула, чтобы напомнить, что перед законом все равны. «Ваш человек задержан и признался, что работает на вас». блефовать во время допросов было нормой. Следователи не верили половине того, что говорили задержанные, А те знали, что не стоит верить всему тому, что говорят следователи. И пусть у графа не было опыта общения с представителями закона, зато он был аристократом. А в их кругах ложь и блеф тоже были обычным явлением. «Если бы он так поступил, вы бы пришли ко мне не одна». В этот раз мужчина не стал скрывать презрительную улыбку. «Просто я не люблю удовлетворяться малым Нуркуосе». Сейда отзеркалила презрительный оскал дёснами и нарисовала пальцем на столе денежный знак. Обвинение в попытке выкрасть сына заговорщика вы легко превратите в невинную шалость. А убийство беззащитной девушки в несчастный случай из-за тупости исполнителей, которым поручили всего лишь припугнуть бедняжку. Граф почти незаметно для себя кивнул с довольным лицом. Он никогда не позволил бы себе столь явно выдать свои чувства и мысли в присутствии другого аристократа, но эта магичка перестала казаться ему достойным противником. Зря дядя так волновался из-за неё, Обычная вымогательница и шантажистка. «И чем же вы рассчитываете надавить на меня? Этой записью?» «Что ж, сколько вы хотите за оригинал?» «Замок для моего подопечного». Сейда крутанула шарик по столу и с вызовом посмотрела на графа, неприлично громко рассмеявшегося от такой наглости. «Понимаете», — продолжила женщина, — «ровно через час подобные шары получат все тринадцать герцогов, включая вашего дядю. А исходник окажется в руках императора. Так что вы останетесь замком, но ваше имя будет опозорено. К тому же я уверена, что ваш собеседник...» Узнав о таком прискорбном происшествии, сильно расстроится и, наверное, захочет вас слегка проучить. Ласково так, как принято в приличном обществе. Граф побелел. Усмешка сползла с его лица, в глазах засверкала паника. Он заглотил наживку, поверив в нее. К тому же, в отличие от Сейды, лишь подозревавший, кто именно идейный вдохновитель и сообщник графа, сам он отлично знал, с кем связался и лёгкость, с которой тот избавлялся от суспрессов, внезапно из приятной и радостной, превратилась в пугающую. «Итак, мы сейчас вызываем нотариуса, переоформляем замок на моего подопечного. У меня есть неопровержимые доказательства его права на этот замок и прилагающиеся к нему земли, не сомневайтесь даже. Всё будет законно», — сделанной заботой успокоила графа Сейда. «После этого вы с семьёй до вечера съезжаете отсюда» а ваши вещи в течение недели сможет вывести прислуга. И только после того, как весь замок полностью перейдет в собственность моего подопечного, не только на бумаге, но и в реальности, я верну вам оригинал записи, оставив у себя копии. На всякий случай. «Не, так не пойдет», — зартачился граф. Но женщина лишь пожала плечами, встала с кресла и направилась к двери. Уверенно, но медленно дожидаясь, пока мужчина сам нарисует у себя в голове картину предстоящего позора и последующей месте и дяди, и сообщника. «Хорошо. Я сейчас вызову нотариуса», — сдался граф, когда Сейда уже сжала в ладони ручку двери. «Нотариуса вызову я». Плавно развернувшись, женщина также медленно вернулась и уселась обратно в кресло. Не дожидаясь согласия графа, она связалась через шар с ближайшей нотариальной конторой.